Римма. С утра на следующий день Римма из дому позвонила по линии Порецкой, мелкой клиентке, на которую Синичкин запал. Вообще у Пашки со вкусом, конечно, большие проблемы. На кого его только не тянет. На каких-то шалав натуральных. То на вздорных сисястых блондинок, то на херувимоподобных брюнеток. Может поставить на нем крест окончательно. На ходаке этом несчастном. Уволиться из агентства, поменять номер телефона, переехать, исчезнуть из его жизни с концами. Но как подумаешь об этом... Сразу в душе вдруг зазвенит струна ласковая «Пашенька». не понимаешь, что уйти-то от него, и даже навсегда можно. А вот тоску по нему вырвешь только вместе с сердцем. А потом, кто спрашивается из мужиков, безупречным вкусом отличается. Особенно насчет баб. Все они идиоты, как караси безмозглые, клюют на яркую наживку, на блесну. «На пустышку. Паша еще не самый худший вариант». Полина Порецкая, фря, чувствовала, что ли, со стороны Римки соперничество, поэтому вредничала. «Нет, подъехать я не могу. И в метро спуститься не успею, поэтому приезжайте сами ко мне на работу». Слава богу, трудилась она в старых переулках в районе Кропоткинской. И все, что внутри Садового кольца, Римме по определению было близко. Погоды стояли роскошные. Бывают такие дни, когда ни холодно, ни жарко. Зеленые листва, птицы и народу немного. Совсем идеально. Римма с удовольствием прошлась от Кропоткинской. Получила у входа в офис ключи от квартиры Порецкого-старшего и адрес. Заказчица изо всех сил корчила важную барыню. «Подумаешь», читалось в ее выражении и ужимках, «какая-то секретарша». Вот ведь гадина. А что делать? Заказчица.